Глава 33. Ураганные истории. Несмотря на то, что наш фьорд был окружен высокими горами, в нем могли разыгрываться нешуточные бури, даже когда ветер дул с земли. Когда порывы ветра бросаются с горного хребта, крутизна увеличивает их скорость. Они с утроенной силой обрушиваются на долину, а оттуда их вновь отбрасывает вверх. Так что крутогорный фьорд превращается как бы в присоску наоборот. Содержимое с большой силой высасывается из нее прочь. Когда в этих фьордах разыгрывалась буря, ветер мог унести в небеса что угодно — лодки, сараи и скотину. Рассказывали, что одна баба, побродяжка, вышла во время сильного урагана с хутора дно долины, который находится в самой глубине Сегельфьорда, стала справлять нужду неподалеку от этого хутора. А когда собралась подняться с камней, нечаянно отпустила юбку, но успела ухватиться за подол, так что ветер забрался под юбку и она в мгновение ока превратилась в воздушный шар. Баба тотчас поднялась на воздух, а приземлилась только в лощине через полминуты, а до туда ходу три часа. Она сидела среди всего этого небесного грома, словно пассажир самолета в более позднюю эпоху, и держалась с достоинством, хотя и пролетела над всеми хуторами в долине с голым задом, а затем сильно поломала ребра, приземлившись на кровлю дома Кристмюнда. Виновником этой посылки с небес посчитали одного из батраков Крисминда, потому что вечером накануне он очень усердно молил Бога послать ему женщину. В эту осень во время сильного урагана легкая лодка Кристмюнда поднялась на воздух и приземлилась на другом берегу фьорда, чуть выше дома на хуторе, следующий обвал. И так и стояла там почти не неполоманная, когда к ней подошел Лауси со своим гестом и начал нагружать ее булыжниками, скатившимися с горы во время камнепада. Это было величественное зрелище, шлюпка, плывущая по воздушным путям, смольно-черная, на вечерней голубом небосклоне, так что у присутствующих возникало ощущение, будто они сами живут на дне морском. «Хороши дары Господни, но раз уж он, родимый, занялся такими делами, то я бы предпочел новую лодку Крисмюнда», — прокомментировал Лауси, когда ветер ослабел, а они с Гестом положили в лодку несколько камней. Гест все еще по прошествии года продолжал изучать этого своего нового отца и порой не мог понять, что тот говорит. У четы торговцев он рос при хорошем обращении, и там не было сомнений, что у вещей есть свое место, свое предназначение, своя цена. Каша — это каша, корабль — это корабль, Бог — это Бог. Все эти вещи нельзя сваливать в одну и ту же бочку или один и тот же мешок, не валят же в одну кучу разные виды товаров. Таков был мир торговцев. Простой и понятный. Два килограмма сахара, три килограмма муки. Ты попросил у Бога, чтобы он подарил тебе лодку Кристминда? Нет, это я просто так выразился. А почему? Ну, потому что без этого жизнь будет совсем убогой. А у нас тут и так одна сплошная нищета. А лодка теперь твоя? Ох, нет, разве? Но она здесь у нас. А почему мы тогда наполняем ее камнями? Чтобы она обратно в лощину не улетела? Но ну, чтобы она дальше не портилась. Но ведь она не тебе принадлежит. Эх, но ведь мы, жители Фьорда, поддерживаем друг друга. Не всегда. На собрании этим летом не поддерживали. Нет-нет, но посмотри, поддерживать друг друга может значить много всего. А в трудную минуту мы проявляем единодушие в делах. А что это? Это такая система натурального обмена. Считается, что она пошла от Христа, и это, вероятно, самое хорошее, что от Него вообще пошло. «Почини лодку ближнего своего, если хочешь, чтобы он починил твою». «Но почему у Кристминда три окулоловные лодки, а у тебя ни одной?» «Потому что Кристминд, он...» Старик зашел в тупик. Гест выбил из него все чувство юмора, и вдруг хутарянин заностальгировал по времени, когда мальчик неделями молчал. Но паренек явно пошел в копа и его семью. Разумеется, потребовалось бы провести с ним в этой хижине 13 зим, чтобы выбить из него всю эту рафинею разносольскую. А почему тогда ему дали имя в честь Христа? А, ну, стало быть, он вроде бы не совсем без чувства юмора. Или как? Нет, кажется, он этот вопрос всерьез задал. А нет, почему же? Ну почему? Почему у него таких лодки три, а у тебя ни одной? Потому что… Потому что для одних жизнь… «В верхах, а для других — в стихах». «Но стихи ведь вполне можно продавать», — отозвался Гест, следящий строгим взглядом за тем, как его приемный отец кладет в лодку богатого хуторянина булыжник. На последнем слове его голос надломился. «Эх, не думаю». Но вот большой поэт из Фагюрейри. Он поместил кучу стихов в книгу и продал ее. Папа сказал, что он за нее выручил девяносто девять форелей. Тут Лаусе стало нехорошо. «Папа?» «Да». «Папа-коп. Купа-капа». «А, ты его до сих пор зовешь папой?» «Да. Ну, конечно. Это вполне естественно». «Да. А как ты сказал? 99 девять форелей?» «Да. Если что-то стоит дорого, он всегда говорит, это стоит 99 девять форелей. По-моему, это забавно так говорить». Эх, ну вот, вздохнул про себя старик и собрался что-то сказать, но не смог. В его органе речи лопнула струна. И сейчас он обвел взглядом землю и море, добежал глазами до самой ныне почившей перстовой хижины в надежде, что эти развалины дадут ему силы. И да, может, удобренные поросшие горы тоже смогут излечить его от сентиментальности. Затем он вытер глаза, и лишь после этого повернулся снова к энергичному мальчику. «Не говори со мной о форелях, гест родной!» «А? Почему?» «Здесь у нас сухопутную рыбу не едят». Потом хозяин обвала снова взял себя в руки и сказал уже гораздо более бодрым тоном, «А, наверное, большие поэты могут продать свои стихи, а мы — мелкие рыбешки. Нет». Я этим летом видел корюшку, и прошлым летом тоже. То есть мне кажется, что это была корюшка. В море за Сегюльнесом. Они все трепыхались на поверхности, так что море как будто кипело. Раньше он, наверное, никогда не рассказывал своему приемному отцу о том, что видел это зрелище. Может быть, потому что оно что-то затронуло в глубине его души, в воспоминании оно было почти как интимное половое чувство. И к тому же его было невозможно описать так, что просказ не вышел дурацким. Но несколько недель назад это всплыло в разговоре с Магнусом, долговязым мальчишкой с обвала, который тоже видел, как море закипает. Отец объяснил ему, что это корюшки, рыбешки, букашки. «А, так это селедка, а никакая не корюшка. Она сюда иногда забредает». Селедка? «Да, она ходит косяками, выплывает на поверхность. Это называется бродит. Совсем создание безмозглое. Ты ведь помнишь, как она заполонила весь фьорд?» «Значит, то была селедка. Та самая рыба, которая запрудила весь фьорд год назад. Какое же это было изобилие!» Ему хотелось описать Лаусе эти увиденные им вереницы, эти косяки, которые на самом деле больше, чем целый кошелот. Но он не стал говорить. Он и так знал, что ему ответит старик. И они без дальнейших слов продолжили нагружать лодку Кристминда на склоне чуть выше хутора.